Глава 17. Адриан. У ребёнка стресс. Нет, но ну надо же быть таким наивным придурком. И это, как была лабестолочью, так ею и осталось, несмотря на то, что успела каким-то чудом пожить в другом мире. Время там иначе идёт, чем наше, что ли. Интересно, сколько ей там было, когда её обратно сюда вернула? Ну вот прямо чувствуется, что не ребёнок она, не ребёнок. Но тело детское, а то бы я её по-любому к себе бы привязал для надёжности. На всякий случай, когда Марташ водрузил эту сонную манипуляторшу на заднее сиденье и пошёл усаживаться на место водителя, я приоткрыл дверцу и шёпотом процедил этой дурочке прямо в ухо: "Не смей никому рассказывать что ты из другого мира, а то вообще прикажу забыть свою прошлую жизнь. Поняла?" Очень сомневаюсь что если бы я приказал на неё действительно резко напала бы амнезия, но припугнуть не помешает. Нет, меня не беспокоило, что она манипулирует Мартышем, пусть развлекается, если этот придурок позволяет, но я не хотел, чтобы кто-то знал, насколько далеко заходят мои возможности как мага смерти. Мне уже самому немного страшно. Представляю, как испугаются те, кому Мартыш нас продал. а ведь он не сможет от них ничего скрыть. Так что пусть лучше верит, что это ребёнок с рудников, и все её странности объясняет именно этим. Чтоб ты с геморроем познакомился, не зная, как его лечить. Тоже шёпотом, но очень горячо пожелала бестолычь мне в спину. Я презрительно хмыкнул, потому что знал, что это за болезнь, и также знал, что у меня её никогда не будет. Независимо плюхнувшись рядом с Мартышем, Всем своим видом выражающим неодобрение моим поведением, я махнул рукой. "Давай, сэр наблюдающий Вар Егеншуль. У меня там куча дел императорской важности. И тут Бестолыч с заднего сиденья сонно прочмокала. А может, возьмём с собой волшебный сундучок? А то скоро ужин. Что, булочка уже переварилась?" не удержавшись, ехидничал я. "Сиди, никуда не вставай, я быстро", приказал Марташи помчался домой за телепортером. Вот придурок. С другой стороны, будем нормально питаться в замке едой, а не магией. Едва за мартышем захлопнулась дверь в подъезд, я попробовал пересесть на водительское сиденье, не для того, чтобы удрать, а чтобы проверить, насколько сильно он может мною управлять из-за этого ошейника. Встать с места у меня не получилось. Что, не нравится? Раздался довольный голос сзади. Как другими кукловодить, так ничего, а тут такое лицо сделал, словно из кресла зубы выросли и уже жуют. Бестолчь даже глаза распахнула по такому случаю, злорадно поблескивая ими в водительское зеркало. Молчуш, вредница мелкая, огрызнулся я. Видела бы ты, что я с рудников вытащил, сама бы потребовала, чтобы оно тебе поклелось слушаться и не возникать. Да и за тобой глаз да глаз нужен, особенно когда кокон снова сподёт. Какой кокон. Тут же заинтересовалось и намирное недоразумение. Младенческий. Фыркнул я и едва удержался, чтобы ей язык в зеркало не показать. Не всё же ей непонятными словами ругаться. То есть это тело при вселении моей души решило, что я родилась заново, Сделала логичное предположение девчонка, любопытно. Я Правильно понимаю, что это было моё тело в прошлой жизни, очень похоже на меня лет в пятнадцать. Тут во дворе появился Марташ, закинул в багажник свой телепортационный артефакт и плюхнулся со мной рядом. Поэтому отвечать пришлось так, чтобы не вызывать подозрений. Да. Младенческий кокон возникает у всех новорождённых детей магов и разрушается со временем, когда они более-менее осваивают азы и начинают сами магичить, особенно ментально. По ано выпросительный взгляд нашего сэра наблюдателя, я с невинным лицом пояснил: "Ребёнок спрашивал, что такое кокон". Марташ одобрительно кивнул, и мы наконец-то поехали в мой замок. Бесталыч что-то проворчала, а потом свернулась клубком и засопела. Трудяжка, ест и спит, спит и ест. Интересно, читать эта дурёха умеет или мне придётся ей все книги вслух зачитывать? Марташ Едва Мобиль тронулся, Агнес свернулась в клубочек, положив под голову всё тот же многофункциональный банный халат и уснула. Адриан, скосив взгляд в зеркало, едва заметно усмехнулся, потом посмотрел на меня, и глаза у него сразу потемнели. Не прощу, выдал он и демонстративно отвернулся, уставившись в окно. В следующий раз позволю тебя спалить на костре, буркнул я. Тоже мне, Оскорблённая в лучших чувствах жертва императорской тирании. Минут через двадцать Адриана слегка отпустила, по крайней мере, настолько, что он соизволил поинтересоваться. Чего ты им наплёл-то? Правду, пожал я едва заметно плечами. И тебе её тоже не помешает знать спаситель страны. Знаешь, почему у девочки такая короткая цепочка предков до коронованного родственника? Потому что младший сын короля после смерти отца остался жить во дворце и служил императору, не совсем по своей воле. Я скосил взгляд на ошейник Адриана, но тот и сам сообразил, и лишь на старости лет у него появился сын. Но не зря советуют не заводить детей после 300, а может, просто его разум не выдержал такого количества знаний. Я вроде бы с ехидством посмотрел на Адриана, хотя внутренне напрягся. Искорка безумия в его ауре пока не мелькало, но мало ли. Но и ему на старости лет повезло. Только забеременевшая от него женщина была отправлена в Архиёрт, и ребёнок родился уже там. А когда безумный внук тёмного короля умер, активировалось проклятие. Я правда очень боялся, что императорская охрана решит посадить вас в подземелье дворца, чётко исполнив пожелание о возвращении в родные стены. Но они почему-то поверили моим доводам, что сначала надо дать вам стать магами смерти и заставить замок принять вас как хозяев. Что ты имеешь в виду? Заинтересованно уточнил Адриан, даже не став обдумывать всё, что я сказал, услышал только последнюю фразу про замок и хозяев. У меня есть карта замка, пояснил я, выкрыл из секретного архива. Добавил и продолжил, проигнорировав изумлённый взгляд Тени. Есть множество тайных переходов, куда могут попасть только хозяева замка и больше никто. Так что король с семьёй могли веками скрываться, но их как-то выманили. И теперь в эти переходы не может попасть никто, даже император. Я внимательно взглянул на Адриана. Но если замок примет тебя или Агнес как хозяев, то есть признает вас потомков короля, то он откроет вам все эти переходы. И после этого условие проклятия можно будет считать выполненным. На всякий случай я уточнил ещё один секретный факт, которым со мной поделились этим утром. Внук короля после того, как спятил, тоже жил в Ар-Егеншули, а не во дворце, но при этом проклятье спало, так что если для спасения страны вам не надо будет возвращать трон, то вас оставят в живых. А иначе Сам догадайся, буркнул я. Нас с тобой сожгут и развеют пепел с королевскими почестями, а Агнесс родит от императора сына и будет жить долго и счастливо в Варягиншуле. Так что про вселенское могущество лучше сразу забудь. Неожиданно прокомментировали с заднего сиденья, и тут проявляется родственное сходство с тенью. Тихо подслушивай то, что не для её ушей, а то сам будешь от императора сына рожать, Я лучше самосожгусь нафиг. Причём тут вселенское могущество, бестолочь, возмутился Адриан, только как-то устало, что ли. У меня самого от этого разговора настроение испортилось, представляю, как ему тяжело. Я-то осознанно сам на всё это пошёл, чтобы его спасти. Может, если остану таким же могущественным, как наш предок, нас побоятся, убить и уступят трон, предположил он и тут же тихо пробурчал, только вряд ли Надеюсь, проклятию важны именно родные стены, а не родная корона. Мне этот трон совершенно ни к чему. Хоть тут не дурак, одобрила добрила Адриана его родственница сонным голосом. Нужна нам эта головная боль, как мёrtвому припарки. Бестолочь, фыркнул тот, даже не оборачиваясь. Вот как связаны трон и вселенское могущество. Трон мне не нужен, а от могущества я бы не отказался. Только кто ж мне даст его получить? На всякую хитрую задницу всегда найдётся болт с левой нарезкой. Сзади сладко зевнули и выдали длинную тираду воспитательным тоном. Вылезешь со своим могуществом, а тебе той стрелкой и щёлк по тыкве, чтоб не выступал много. Сильно могучих выскочек не любит ни одно начальство, и хорошо, если просто предупредит по-хорошему, а не придушит заранее. Так что вместо того, чтобы не прощать Скажи спасибо другу, что он нам предупреждение выторговал. Мага в смерти антлигоской зубочисткой не возьмёшь, огрызнулся Адриан, показав мне снизу кукиш, очевидно, вместо спасибо. А смесью антлигоса с каким-то секретным металлом проще простого. Я снова демонстративно скосил взгляд на ошейник. И тёмного короля вместе со всей семьёй как-то же из замка выманили, а там три обученных мага смерти было. Два старших принца и сам король. Это младшему принцу тогда всего четыре года было, и его уже потом кто-то обучал, или он сам учился.